«Ну, не странно ли, — думала Синтия, — ощущать облегчение при входе в тюремные стены?» Тем не менее, ею владело именно это чувство. Синтия посмотрела на часы. «Шесть. Двенадцать утра». Она так долго ждала этого момента, а теперь до него оставалось меньше часа. Вместе с еще двадцатью свидетелями их с Патриком провели через массивные стальные ворота и мимо помещения дежурных с пуленепробиваемыми стеклами. Здесь-то и бросились ей в глаза двое мужчин, посторонившихся, чтобы пропустить группу свидетелей. Одним из них был офицер тюремной охраны, другим — Малколм. Ее будто ледяным душем окатило. В голове завертелись вопросы «он-то зачем здесь?». Ответ мог быть только один — он приехал повидать Дойла перед казнью. Почему? Она покосилась на Патрика. Тот тоже заметил Эйнсли, и, как она поняла, его осенила та же догадка. Но времени поговорить у них не было, сопровождающие торопили их вслед за остальными. Хотя они не встретились взглядами, Синтия была уверена, что Эйнсли разглядел ее в толпе. Она шла вместе со всеми, поглощенная новыми пугающими раздумьями. Предположим, встреча Эйнсли с Дойлом перед его казнью действительно состоится. О чем они будут беседовать? Неужели Эйнсли до сих пор сомневается в том, что Эрнстов убил Дойл? Не это ли цель его приезда? В последние минуты жизни преступника вытянуть из него как можно больше. С Малколма останется. Упорство в нем на десятерых Или ее черные мысли Не более чем симптомы истерики Эйнсли мог приехать в тюрьму штата Совсем по другим делам С Дойлом никак не связанным Но она не верила в это Свидетелей ввели в зал отделенные от зала казни наполовину стеклянной стеной. Охранник со списком в руках указывал каждому его место. Синтия и Патрик оказались в самой середине первого ряда. Когда все, наконец, расселись, в помещении осталось пустовать только одно кресло справа от Синтии. И новый неприятный сюрприз. Как только в зале казни началось какое-то движение, тот же охранник провел в помещение для свидетелей Малколма Эйнсли и указал ему место рядом с ней. Он сел, искоса посмотрел на нее и был явно намерен заговорить, но Синтия сделала вид, что не замечает его, неподвижно уставившись вперед. А вот Патрик поспешил чуть склониться вперед и улыбнуться Эйнсли. Синтия была уверена, что ответной улыбки ему не дождаться. Она наблюдала за процедурой казни в полглаза. В голове метались тревожные мысли. Однако, когда тело Дойла конвульсивно задергалось под серией мощных электрических разрядов, даже она почувствовала приступ дурноты. Патрик, напротив, следил за происходившим с завороженной улыбкой, получая видимое удовольствие от зрелища. Синтия даже не сразу поняла, что все кончено. Труп Дойла поместили в мешок, а свидетели поднялись, направляясь к выходу. Именно в этот момент Эйнсли чуть склонился к ней и негромко сказал комиссар. — Я должен сообщить вам, что непосредственно перед казнью я говорил с Дойлом о ваших родителях. Он заявил, что шок от столь скорого подтверждения ее худших опасений оказался слишком силен. Чтобы не выдать себя, она поспешно, ни секунды не раздумывая, оборвала его. «Я не желаю ничего слушать». Потом она вспомнила, что для нее Дойл должен быть убийцей родителей, и добавила. «Я пришла посмотреть на его муки. Надеюсь, они действительно были велики». «В этом не приходится сомневаться», — голос Эйнсли был по-прежнему тих. «В таком случае, сержант, я полностью удовлетворена», — надменно сказала Синтия, уже полностью овладевшая собой. «Я понял вас, комиссар». В его интонации она не расслышала никакого подтекста к сказанному. Когда они вышли из зала для свидетелей, Патрик сделал неуклюжую попытку представиться Эйнсли. Тот прореагировал холодно, показав, что прекрасно знает, кто такой Дженсен, и не имеет желания познакомиться с ним ближе. Неловкость сгладила появление сопровождавшего Эйнсли офицера тюремной охраны, который увел его с собой. В автобусе, доставивший группу свидетелей обратно к месту сбора в сторке, Синтия сидела с Патриком рядом, но они молчали всю дорогу. Теперь она уже жалела, что не дала Малкулму Эйнсли договорить. Я говорил с Дойлом о ваших родителях. Он заявил что? О чем заявил Дойл? Скорее всего, о своей невиновности. Поверил ли ему Эйнсли? Будет ли он копать и дальше? Странная мысль посетила вдруг Синтию. А не совершила ли она самую серьезную в своей жизни ошибку, воспрепятствовав производству Эйнсли в лейтенант? Парадокс был очевиден. Не помешая на его карьере, он не оставался бы до сих пор детективом отдела расследования убийств. Порядок производства из сержантов в лейтенанта был давно отработан. Получившего повышение офицера обязательно переводили служить в другое полицейское подразделение. Если бы не ее злая воля, Эйнсли трудился бы сейчас совершенно в другом отделе и не имел бы никакого отношения к расследованию серийных убийств. Остальные детективы не обладали его кругозором и недюжинными знаниями, чтобы разгадать связь таинственных символов с апокалипсисом, и дело приняло бы совершенно иной оборот.